Глава двадцать четвертая Будто издалека в сознание землянки проник потрясенный голос рема Корвина. «Николас, девушка?» «Ты идиот!» Резкий злой ответ Артура Редвига отдался бурю в висках. «Сам ты девица!» «Я?» – зашипел Рэм. «Посмотри на него, то есть на нее! Мой бог! Не к девица!» «На что смотреть?» — проворчал Арчи. Э, -э, э что это? В наступившей тишине Оля вздохнула, хотела открыть глаза, но не смогла. На вики, словно кто-то кирпичи положил. — Это признак того, что он... Хм, точно не мужчина. Голос Лукаса прозвучал глухо и напряженно. Девушка пыталась понять, почему ей так плохо. Тело ломит так сильно, словно по ней танк проехал. Голова раскалывалась от боли, а в висках стреляла. «По-моему, это перевязанная эластичным бинтом женская грудь». Медленно выговаривая слова, пробормотал Артур. «А почему у него... у нее такое странное лицо?» Сквозь зубы процедил Рэм. «Нежное, ты хочешь сказать?» — хмыкнул Артур. «Потому что женское». «Оно женское?» — Ну, если у Ника есть э, э, э, такая грудь, то, наверное, вполне может быть и женское лицо, — безэмоционально ответил Лукас. — Как такое возможно? — зашипел Рэм. — Недавно же было другое лицо, мужское. — С амулетом иллюзии не такое бывает. Голос Артура стал задумчивым. — А она хорошенькая, и грудь тоже ничего. — Придурок. Перестань пялиться туда, куда не следует, процедил Лукас. Наконец Оля с трудом распахнула веки, но тут же сощурилась от яркого света. В комнате оказалось неожиданно светло, а над собой девушка увидела три знакомых лица, хмурых, и с кучей вопросов во взглядах. Вы хотели меня убить? Пробормотала она и замерла только сейчас, сообразив, о чем парни переговаривались. О Боже, амулет, где он? Девушка хотела проверить, находится ли амулет иллюзий на месте, но слабость не позволила поднять даже руку. Она настороженно посмотрела на парней. «Ник, ты девушка?» Зеленые глаза Артура Редвига впились в ее лицо. «Неужели, спасая жизнь, я потеряла амулет иллюзий?» С ужасом подумала землянка. Ее взгляд заметался с одного склоненного лица на другое, Перекинулся на каменные стены и снова вернулся к хмурым лицам парней. Оля молчала долго, собираясь с мыслями обдумывая ситуацию. Я снял с твоей шеи вот этот кулон, чтобы обработать раны. Лукас показал незрачный кулончик на цепочке, подаренный ей Николасом Червингом. Амулет иллюзий. Цепочкой я поранил ее тебе, когда душил. Как только я снял кулон, ты стал другим. «Странным», — вставил Рэм. «Рэм», — процедил Арчи. «Он девушка, а не странный. Все это время на ней был амулет иллюзий, который менял женский облик на мужской». Рэм насупился. «Ты кто такая?» Голос Артура стал резким и холодным. «Конь в пальто», — буркнула Оля, напряженно думая, что же ей сказать. «Правду? Часть правды? Или полностью соврать?» «Шпионка?» — нахмурился Рэм. Оля выразительно закатила глаза, сила оставалась только на это. Магия рода Дарвиков признала меня в семейном храме. Напомнила она и заметила, как фигуры парней чуть расслабились. Они что же, действительно решили, что она диверсантка? Неожиданно девушка вспомнила, как эти приличных слов не нашлось, проткнули шпагами маленьких шукш. «Шукши!» — голос Оли сорвался. «Они живы!» Пока да. «Но, похоже, умирают», — мрачно ответил Артур, во взгляде которого застыло сожаление. Он был одним из тех, кто ранил лесных малышей. Оля хотела вскочить, побежать к маленьким друзьям, но с досадой поняла, что сил нет даже пальчиком пошевелить. «Принесите их и положите рядом со мной, желательно на грудь». «Сначала ты все расскажешь», — холодно заявил Лукас Дарвик то такая, почему носила амулет иллюзии и выдавала себя за моего брата Николаса Дарвига. Парни согласно кивнули, с ожиданием уставились на нее. «Я твоя старшая сестра, Оливия Дарвиг. Мне 19 лет. Амулет надела, потому что знала о паршивом характере деда и хотела с ним подружиться. Идея оказалась неудачной, но превращаться обратно в девушку в поместье деда расхотелось. Пока вам хватит информации». Принесите шукши, иначе они умрут. Я не знаю, откуда я это знаю, но вы должны принести их прямо сейчас, иначе станет поздно. Обещаю, что потом отвечу на все вопросы. Парни переглянулись, посмотрели в сторону окна. Именно на подоконнике лежали два маленьких бездыханных защитника. Остальные шукши, поникшие, притихшие, сидели рядом с малышами на подоконнике и под ним. «Хорошо, принесем», — согласно кивнул Артур Редвик. Как всегда, именно он принимал решение в троице друзей. Сначала попытаемся спасти мелких защищающих девчонок, которые выдают себя за парней. Лукас и Рэм принесли раненых малышей и положили на грудь девушки. Заодно и грудь прикрыли. Неловко пошутил Лукас, а Оля поняла, что ночная пижамная рубашка расстегнута на груди чуть ли не до пупка, и поэтому перевязанная бинтом грудь стала видна всем. Мы хотели привести тебя в чувство. Тяжело вздохнул Артур Редвик, отводя взгляд. Девушка прикрыла глаза, постаралась не нервничать, успокоиться и сосредоточиться. Заглянула внутрь себя и постаралась вспомнить все, что читала о своей магии. Однако она долго не могла ничего вспомнить. Ужасно расстроило то, что ее раскрыли трое мальчишек, которые теперь не отстанут, пока она все не расскажет. Пушистики лежали на ней, не шевелясь, и дышали еле слышно. «Ну уже. Магия Норнесов, отзывайся, ведь ты уже проснулась. Оля сосредоточилась, расслабилась. В груди чуть-чуть запекло, но теперь больно не было. Прямо в центре, где солнечное сплетение стало зудеть точка размером, наверное, с игольное ушко. Землянка замерла и постаралась еще больше расслабиться. И почувствовала, как точка медленно, но верно увеличивается, не причиняя боли или вреда. Казалось, что от нее будто отходят горячие лучики света. Девушка ощутила, как медленно, капля за каплей, стали возвращаться силы. Она смогла поднять руки и нежно обнять тельце. «Маленькие мои, самые смелые, самые замечательные. Ну, давайте, помогайте мне бороться за вашу жизнь». Ее ладони светятся зеленым. В восторге зашептал кто-то из парней, похоже, что Рэм. «Кожа тоже сияет», — еле слышно прошептал Редвик. «Становится прозрачной». Оля вздрогнула от неожиданности и удивления. Словно издалека она услышала прекрасное женское пение на непонятном языке. Незнакомая девушка пела тихо, грустно и немного заунывно, но голос был чисто красив. С изумлением Оля осознала, что это она поет на незнакомом языке, чего то понимая, что эту песню нужно петь здесь и сейчас для раненых шукш. «Магия Нернесов!» — восхищенно прошептал один из друзей. «Вы это видите?» «Слышим». Оля же впала в транс, не в силах прервать пение и открыть глаза. На мгновение она почувствовала панику, но лишь на короткий момент а потом полностью доверилась той силе, которая медленно наполняла ее от кончиков пальцев до самого сердца, руководя ее действиями. Перед мысленным взором стали проноситься странные картины. Мужчины и женщины в венках из веток водят хоровод вокруг огня, который необычного светло-зеленого цвета. Они протягивают к нему руки, пламя лижет кожу, но им не больно. Глаза мужчин и женщин ярко и счастливо светятся. Они начинают петь ту песню, которую Олень именно сейчас пела. Из круга поющих отделяется молоденькая девушка. Тоненькая, и хрупкая, с длинными темными пят волосами и идет к огню. Она становится в центр зеленого пламени и медленно оборачивается. Ее глаза цвета нежной молодой зелени сияют. Простоволосая, в венке, в длинном белом платье простого покроя, она пристально смотрит в глаза землянки и поет. Все громче и громче, все чище и чище. Оля вдруг совершенно отчетлива и с уверенностью понимает, что эта девушка она сама. Девушка в венке разводит руки в стороны и несколько раз резко соединяет их, плотно придавливая ладони друг к другу. Потом она прекращает пение и быстро-быстро начинает шептать заклинания на древнем илийском языке. В этот момент маленькие тельца, лежащие на груди, вздрогнули и слегка зашевелились, а Оля поняла, что вновь теряет сознание. Огромные зеленые глаза девушки Нернеса из странного видения медленно увеличивались, наполняя комнату на чердаке мягким зеленым светом, пока перед мысленным взором землянки не остались только глаза. Голова номерянки закружилась, мимо сознания с огромной скоростью стали проноситься многочисленные лица тех, кто танцевал вокруг магического огня. Неожиданно гостья из другого мира поняла, что знает по именам всех магов, танцующих вокруг него. Все они норнессы и давно ушли за грань. «Наконец-то!» — прозвучал в голове землянки нежный певучий женский голос. «Мы заждались тебя!»